Часть вторая. И все-таки мне хотелось, чтобы меня любили. Порой мне казалось, будто мне хочется, чтобы меня любили все. Что это и есть мое заветное? Вот о чем я мечтал в жалком моем положении. Наверное. Это и было причиной многих моих страданий. Впрочем, из последующих моих записей кое-что прояснится. Если бы меня спросили, что составляет главное занятие моей жизни, я бы ответил: думание. Когда я говорил о своем думании и наталке, она неизменно отвечала: не воображай. Родителей моя серьезность и задумчивость настораживала. Они Пугались, когда я задумывался, как пугались при виде моих немытых рук за обедом. Опять напустил на себя халимонду, чтобы больше этого не было, говорил мне папа, когда м а м а просил а его поговорить со мной. Я думал не ради развлечения или любопытства, а ради спасения. Думание было тяжким трудом. Нередко задавался я вопросом: уважаю ли я себя? Требую от какого-то там красавчика Вити Сенина быть идеалом, а сам ведь не идеал. Но однажды я честно ответил себе: если уважаю, то лишь за то, что живу на пределе своих возможностей и за то, что живу своим умом, своим трудом. Идеал, не идеал, думал я, не в этом дело. Любит ведь не за одни оценки, не за одни подвиги и не одних лишь непогрешимых. Главное не требовать друг от друга невозможного, то есть, конечно, требовать совершенства, но требованиям своим не тиранить друг друга. О, думание было для меня вовсе не отвлеченным умствованием. От него именно зависело, будет ли существовать мой мир, или он же рухнет, и я окажусь среди развалин. Обо всем, о чем я думал, я и пишу здесь.